Эпилог. Горыныч сидел напротив окна за стареньким канцелярским столом. Перед ним лежала папка и листы пищей бумаги. Неутомимая рука мастера быстро набрасывала слова, макая перо в чернильницу, составляла их в ровные предложения, черкала и снова приступала к работе. Рукопись изобиловала рисунками, графиками и стрелками, означающими перемещение и вставку кусков текста в нужные места. Докладываю, что проект «Стражи Улья» успешно реализован. Группа в полном составе находится в новом стабе. Главой назначен рейдер «Вепрь». Передаю координаты. Состав группы. «Вепрь», «Сверхсила», «Квас», «Ник», «Боевой знахарь», «Ника», «Нимфа», «Серб», «Кат», «Клокстоппер» второго уровня. Увеличено время действия «Дара». Стрелка. Игла. Снайпер-кинетик. Фил. Тач. Сенс второго уровня. Считывание эмоций. Сова. Сенс-локатор. Внимание знахаря отвлек заехавший на территорию стаба рефрижератор под конвоем броневика. Прерывисто запищал звуковой сигнал заднего хода трофейного большегруза. Послышались довольные возгласы девчонок. Гарыныч поспешил вернуться к работе. Испытания двойного крещения прошли успешно. Создание второго рабочего пространства, слой личности, позволило производить запись новых искусственных умений и, или накладывать дополнительные функции, а также расширение действующих даров. Слепки, ментальные карты владельцев, переформатированы в удобный интерфейс, Что позволяет знахарям с низкой квалификацией Производить профилактические работы с носителями Технические инструкции прилагаю Минимальный уровень допуска знахарей – третий Установлены новые дары Улья Интуит Поиск решений – начальный Носитель дара – Стронг Первое имя – Крестный Профессор Ша Уровень умения – высокий Скрытый характер. Доступ чтения и копирования после наложения второго слоя личности не представляются возможными. Константа. Создание устойчивых к перезагрузкам областей. Стабов. Умение искусственное. Максимальный радиус 9 метров. Прогрессирует. Носитель дара. Стронг отмычка. Первое имя – Фикс. Крестный – Стронг крам Технические данные умения прилагаю. Гарыныча снова отвлекла возня за окном. Двери огромного прицепа лязгнули и со скрипом отворились настежь. Серб залез внутрь и выбросил на площадь футбольный мяч, чем вызвал у остальных бойцов одобрительные возгласы. Поверх исписанного листа лег новый, чистый. Пальцы поиграли пером и продолжили. «Носитель дара кукловод ликвидирован». Рука замерла. Знахарь плохо спал с того самого дня, вскакивая по нескольку раз за ночь в холодном поту. Перед глазами в памяти всплывало лицо с невинной улыбкой и распахнутыми глазами. Одна из самых опаснейших иммунных улья убита. Могущественный дар был слишком тяжелой ношей для юной девочки. И почему именно ей досталось это бремя? Дары часто даются иммунным в качестве компенсации, а иногда отражают их внутренний мир или сферу деятельности. Прошлое кукловода для всех так и осталось загадкой. Что бы случилось, если бы это милое создание не попало под влияние фанатика нимфы? Навела бы идеальный порядок в улье или наоборот, устроила мировой хаос? Вот кто мог подумать, что у кукловода появится хозяин? На площади тем временем бойцы разделились на две команды, выставили из автомобильных шин ворота и стали играть в футбол под кричалки девчонок. «Гол!» — проорал серб, исполнив победоносное сальто назад. «Я видел, ты дар применил. Так нечестно!» — выкрикнул Фил рядом с окном. «Как ты мог заметить? Я же расплываюсь в воздухе!» — издевательски расхохотался Клокстоппер. Гарыныч усмехнулся и поставил точку в предложении. Закрыл глаза и погрузился в раздумье. А ведь одной из целей института является соблюдение баланса сил в Улье. И что за этим стоит? Тотальный контроль и власть над необузданной природой Стикса? Страсть познания или обычный страх перед неизвестным? Для чего он многие годы работал на институт? В памяти всплыл стаб восточный, выделенный организацией, на которой он якобы случайно навел свою группу. «Покойная сестра. Эксперимент, вышедший из-под контроля. Первые шаги в познании даров. Судьбы очень многих людей оказались в его руках под тайным контролем. Вот новое задание. Найти, изучить и обезвредить носителя чуждого и уродливого дара Улья». Воспоминания постепенно пронесли знахаря до фразы Стронга «Ниточка есть над каждым», заставившей вздрогнуть. Ведь и над ним все эти годы висел поводок. Чем он отличается от убитой девчонки? Горыныч широко открыл глаза. Он страшнее того кукловода, для которого смерть стала настоящим освобождением. Бездумно, на автомате, рука вывела на листке мучившую его по ночам фразу «Это освобождение». Горыныч проморгался и с удивлением уставился на слова «Они стали итогом всего его пути и выглядели как приговор или спасение». Ладонь перехватила перо, сжав его в кулак. Металлические пластинки коснулись бумаги и поехали вниз, рисуя фиолетовую линию, перечеркивающую свежую строку. Тушь закончилась, новые штрихи стали царапать несчастный лист. Нажим увеличился, и перо с каждым новым проходом прорывало стопку бумаги насквозь, уничтожая отчеты и доклады, предназначенные для хозяев. Куча сгоревшей бумаги в массивной пепельнице уменьшалась в размерах, мигая пробегающими огоньками и дрожа рваными краями. Знахарь вышел во двор и задорно крикнул игрокам. «А за кого я?» Конец книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410 016